Глава седьмая. Кондор атака. Их звено истребителей висело в безвоздушном пространстве, укрываясь за обратной стороной улиц. Второе ушло за ближайший астероид с намерением нанести удар во фланг. Третье, Бранда, отошло подальше и также прячется за огромным булыжником, дабы потрепать непосредственно рейдера. Вообще вокруг хватало астероидов различного размера, не сказать, что они были друг от друга в сотнях метров. Расстояние измерялось километрами, но для космического пространства это не серьезно. Так что скопление плотное и уж тем более в свете предстоящего боя. При глухой обороне для защитников это несомненный минус, так как нападавшие имели возможность прикрываться от огня. Но обитатели базы собирались вести активную оборону, и тут уж плюсы перевешивали. Вооружение непосредственной обороны базы приведено в боевую готовность, как и средства нападения. Есть чем огрызнуться обороняющимся. Четыре установки по две направляющие с ракетами средней дальности – это серьезно. На флоте их предпочитали называть торпедами, отдавая дань древней традиции, уходящей еще к тем временам, когда корабли бы раздели водную гладь. Андрей наблюдал за обстановкой, подключившись по лучу непосредственно к центральному сканеру Улес. Пользоваться своими строго запрещено, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Рейдер же ничуть не стеснялся и активно сканировал пространство. За полчаса до выхода на атакующую глиссаду он выпустил пару легких фрегатов, занявших позицию в охранном ордере. Нет никаких сомнений, возникне необходимость, и спятивший эскин спустит их с поводка, дабы настигнуть беглецов. Именно эта пара гонщих и делала невозможным побег на старой, но все еще резвой яхте. Фрегаты лишены брони, имеют только силовой щит, который вполне возможно просадить в ноль одной единственной торпедой с обычной боеголовкой. Энергонакопители быстренько его восполнят, правда только раз. Но их истребители поголовно вооружены термоядерными фугасами. Конечно, сомнительно, что в результате детонации на щите торпеда уничтожит цель, но это гарантированно выведет корабль из строя. А вот вооружение фрегатов внушало уважение. Торпеды, ракеты малой дальности, две арт-установки и иглометы. Плюсом к этому высокая скорость и маневренность. Генератор свертывания внутрисистемный и способен обеспечить прыжок не далее 50 астрономических единиц, но при этом на форсаже корабль разгоняется для прыжка всего лишь за час. Уйти от такого преследователя попросту нереально. Едва рейдер вышел на атакующий курс, как вокруг него тут же появилось целое розцепе отметок. Их число быстро возрастало. Они расходились отаким конусом в сторону Улис. Андрей нервно сглотнул и облизал вдруг пересохшие губы. Признаться, он готовился к последнему и решительному. Будь возможность, Леднев предпочел бы отступление, или если хотите, бегство. Но они загнаны в угол. И ладно бы еще понимать, что можно подороже продать свою жизнь. Так нет же. Их противники бездушные машины, которые вскоре восполнят свои потери и все повторится вновь, но уже в другом месте и с другими целями. Лейтенант был прав, когда говорил о том, что призрачный рейдер двенадцать раз отправляли во Своясе залезывать раны, и дважды в одном и том же месте он не появлялся. Только вот Хотой забыл уточнить, что в последний раз успешное отражение атаки призрака случилось десять лет назад. За прошедшее время корабль успел разобраться с двумя станциями и одной базой, причем те его изрядно потрепали, а он так и не отступил. Это означало одно: из Кинрейдера учился, нарабатывал опыт, совершенствовал тактику боя. И быть может сегодня уже неправильно считать его кораблем второго поколения. Впрочем, забыл ли лейтенант или намеренно умолчал, не имело значения. Бегство это гарантированная гибель. Шанс выбраться из этого дерьма только один – драться. Эта мысль беспрестанно билась в голове Андрея птицей в клетке. Леднев думал, что после океании окончательно изжил из себя страх. Но, как оказалось, это не так. С каждой минуты он все сильнее сжимал свои тиски, заставляя учащенно биться сердце, пережигая целую уйму кислорода. Скорей бы уже началось. Ждать никаких сил не осталось. Эдак ведь и перегореть недолго. Давно бы так. Операторы вооружения выпустили навстречу противнику рой снарядов. И тут же последовал встречный залп. Истребителей это пока никоим образом не касалось, а потому, вопреки ожиданиям Андрея, легче ему ничуть не стало. Их звено все так же продолжало висеть в безвоздушном пространстве, наблюдая за происходящим на экране сканера. За первым залпом последовал второй, потом третий, четвертый, Операторы посылали в атакующих одну волну за другой. Где-то в этой череде ушли к целям и ракеты средней дальности, цель которых – вовсе не атакующие дроны, а сам рейдер. Наконец, сильно прореженная первая волна ракет достигла цели. Вернее, ее скромные остатки, не нанесшие никакого урона. Сканеры не зафиксировали ни одного попадания. Вторая волна оказалась более результативной. Отметка одного из тяжелых дронов пропала с экрана. И это могло означать только попадание. С приближением третьей волны количество целей вдруг резко возросло. На экране возникла целая россыпь отметок. Противник выпустил ловушки. Стали поступать сведения об уничтоженных целях. Их количество увеличилось с четвертой волной. При виде этой картины у Андрея на губах появилась невольная улыбка. А тиски, сжимающие грудь, чуть ослабили хватку. Умом он понимал, что подавляющее большинство попаданий пришли с положенными целями, но ничего не мог с собой поделать. Когда же ловушки выработали свой малый ресурс, а Искин Базы обработал данные и выдал уточненный результат, пришло разочарование. Кроме самого первого сбиты только два средних дрона и один тяжелый. Всего лишь четыре машины из ста двадцати. Хорошо хотя бы то, что на отражение столь массированной атаки дронам пришлось израсходовать какую-то часть своего боекомплекта, а он у них не бесконечный. Глядишь, когда на арену выйдут истребители, им будет полегче. Так себе аргумент для успокоения, но хоть что-то. Андрей наконец нашел в себе силы оторвать взгляд от экрана и повел взглядом вокруг, осматриваясь сквозь прозрачную броню фонаря. Всего лишь в полусотне метров от него висит машина Тиллии. Не так уж и далеко, но деталей все одно не разобрать. Пилота видно по плече, а больше ничего непонятно. Подал команду и интерфейс шлема приблизил картинку. Похоже, девушка наблюдала за ним, потому что придала забрала прозрачность. А для чего это делать, если нет желания показать свое лицо и заглянуть в глаза собеседнику? Леднев поступил также. Бледная, но вид решительный. Она кивнула ему и ободряюще улыбнулась. Андрей, я хочу, чтобы ты знал, ты лучшая, что у меня приключилось за последний год. Связавшись по лучу произнесла она. Только за последний, с наигранный обида и возмутился он. Не придирайся. Хочешь большего, придется постараться в будущем. Если оно будет, это будущее. Хмыкнул он. Не знаю, как ты, а я в пятьдесят намерен обзавестись с семьёй и детьми. Не торопишься? Может, и тороплюсь, но это ведь предварительные планы. А, ну тогда ладно. Готов? Как пионер. Кто-кто? Потом расскажу. Ладно. Ответный залп рейдера достиг астероида, и прорвавшихся ракет оказалось куда больше. К тому же прилетели и болванки из орудийных установок. Они вгрызлись в поверхность Улисс на огромной скорости, вздыбив пыльные облака, так и зависшие в безвоздушном пространстве. Понадобится не меньше месяца, чтобы эта пыль осела на поверхность, явив взору лишь образованные кратеры. А вот крупные осколки породы полетели прочь подобной шрапнели. И блуждать им в космосе до бесконечности, либо пока не притянет их какое-нибудь космическое тело, а быть может они столкнутся и с кораблем. Пробиться сквозь каменную толщу снаряды и ракеты не смогли, зато им удалось вывести из строя артиллерийскую и две ракетные установки. Обороняющиеся ограничены в средствах, и для них даже эта потеря существенна. Несколько попаданий пришлось по постройкам базы, разнесло один из приемных терминалов. Приготовились, мальчики и девочки. Послышался спокойный и внушающий уверенность голос сержанта Рогта. Странное дело. Умом Андрей понимал, что командир звена всего лишь старается вселить в них уверенность. Однако, как он заметил по себе, это работало, причем не только в эмоциональном плане. Его телеметрия свидетельствовала о том же. Они вылетели из-за астероида вслед за очередной волной ракетного удара. Леднев, как приклеенный, пристроился позади, чуть справа от своего ведущего. Тилия же выжимала из старой машины все, на что только та была способна. Впереди вновь появились десятки ложных целей. На этот раз навстречу роботам устремились сотни нурсов. Для них дистанция все еще велика, но если установить замедлитель самоликвидатора на подходящее время, то снаряды все же успеют достигнуть цели, движущейся им навстречу. Этим снарядом нет никакого дела до ловушек или средств РЭБ. Они летят строго по прямой и, как ни странно, но именно они нанесли наиболее существенный урон, подбив четыре тяжелых и три средних дрона. Правда, удар торпед вышел куда серьезней: шесть выпустили истребители и четыре операторы с УЛИС. Выставленные на самоподрыв, они разметали центр строя дронов, уничтожив несколько машин и не менее трети привели в негодность электромагнитным импульсом. Пусть и ненадолго, но все же дроны оказались беззащитными перед живыми противниками, чем те и поспешили воспользоваться. Они врубились в их порядки в шести тысячах единиц от базы. Все, как и было запланировано. Еще на подлете выпустили каждый по десятку нурсов и по несколько снарядов. Согласно показаниям бортового эскина Андрея, один из его нурсов попал в ослепленный тяжелый дрон. Тот, конечно, не развалился на части. Но в результате полученных повреждений однозначно выбыл из строя. Среднему дрону досталось от полукилограммового пушечного снаряда, влетев в него на скорости в несколько тысяч метров в секунду, снаряд частично оплавил тело из композита, а остальное разметал в клочья. Однако это был лишь временный успех. Искины дронов быстро справлялись с последствиями электромагнитной волны. Машины ожили и ринулись в бой. К тому же к месту удара подтянулись другие. Андрей не успел и глазом моргнуть, как оказался окружён противником, причём в прямом смысле этого слова. Тяжелые и средние дроны общим числом не меньше семи десятков и против них всего лишь шесть истребителей. Слишком неравные силы, чтобы смотреть, что происходит вокруг. В завертевшемся круговерти боя Леднев едва успевал держаться за своим ведущим, прикрывая хвост Тилии. Уворачиваться от непрекращающихся атак, да еще и раздавать подарки благов целях недостатка не наблюдалось. В начале атаки Леднев все еще испытывал страх, но в какой то момент это чувство вдруг исчезло. Богвест как и когда это случилось, да только сейчас он просто делал то, чему его учили, причем действовал настолько слаженно с бортовым экипажем, словно они были в симбиозе. Во всяком случае, он воспринимал это именно так. Момент удара второго звена во фланг и их залп торпедами по волне десантных ботов Лиднюков не заметил. Просто было не до того, приходилось вертеться как уж на сковородке, потому он не мог оценить, насколько губительной вышла атака. Впрочем, как и не могли этого оценить и остальные четверо пилотов из их звена. То, что они стили и остались вдвоем, он также не заметил. Но каким бы сокрушительным ни вышел удар, он все же был не в состоянии переломить ход боя. Внезапность практически сразу сошла на нет. Разумеется, и скину не сравниться с живым пилотом, и потери машин были куда значительней. Но слишком ушевесом оказался численный перевес. Средние дроны серьезно уступают тяжелым и не способны нести торпеду, но в зависимости от вариации они вооружены либо блоками нурсов, либо ракетами малого радиуса. А также имеют курсовую рельсовую пушку. И пусть скорость снаряда, выпущенного из нее, чуть не вдвое меньше для поражения истребителя, этого более чем достаточно. Тилля заложила очередной вираж на пределе своих физических возможностей. Андрей пустил машину вслед за ней и тут же на него навалилась перегрузка, тело буквально вдавило в ложемент. Будь изнутри бронескафандра хотя бы одна складка, и травмирование мягких тканей неизбежно. Недаром пилота надевают облегающее нательное белье, а каждый скафандр подгоняется индивидуально. На этот раз было настолько тяжело, что перед глазами появилась не просто мутная пелена, но и разноцветные круги. Однако он все же сумел справиться с перегрузкой, не потерять сознание и не утратить способность управлять машиной. В школе пилотов он еще утешал себя иллюзиями относительно того, что иреанцы изнежены и неспособны проворачивать нечто подобное. Но правда оказалась в том, что решимости, характера и выносливости для подобного им вполне хватало, и в этом он убедился в первом же тренировочном бою со служивцами. Так что нарушая все инструкции, правила и наставления в понимании пилотов истребителей, Стилья сейчас не делала ничего сверхестественного, рисковала не без того, однако это нормально. Не для всех, но все же. Для эскинов же это не укладывалось ни в какие логические схемы, поэтому они терялись, тратили драгоценное время и, как результат, упускали живые цели и несли потери. Впрочем, долго это продолжаться не могло. Пушечный снаряд ударил в хвостовую часть истребителя девушке, практически развалив ее и выведя из строя маршевые двигатели. Однако тележка не растерялась, выпустила разом все оставшиеся у нее ловушки и катапультировалась. Ложные цели должны будут поначалу ее замаскировать, а там она деактивирует спасательную капсулу и скафандр, смешавшись с космическим мусором. Во всяком случае, Андрей очень хотел на это надеяться. Следить за дальнейшей ее судьбой у него не было никакой возможности. Если для нее бой уже закончился, то для него он все еще продолжался, и в этот момент Леднев понятия не имел, что остался уже в одиночестве. Врубив фарсаж, он бросился по прямой, вешая себе на хвост один тяжелый и два средних дрона, тело в которые уже раз вдавило в ложемент. несколько секунд ускорения, после чего он вырубил маршевые двигатели и развернул машину носом в сторону противника. В блоках последние десяток нурсов преследователи идут плотной группой. Залп совмещенный из очереди и из пушки. Разворот и вновь форсаж с уходом с прежнего вектора. Одновременно отстрел пары ложных целей, которые удачно перехватили одну из ракет, выпущенных по нему. Вторую прибрали иглометы. Их боекомплекты израсходованы едва ли наполовину, но это оружие против больших и средних дронов не работает, если только на встречных курсах и под оптимальным углом. Да и то заброневое поражение будет минимальным. Другое дело, если ими приласкать легкого дрона. Но те держатся поблизости от рейдера и, будучи вооружены только регламетами, составляют часть его средств непосредственной обороны. Их вооружение подходит для выведения из строя огневых точек и действия против десанта на обшивке корабля или поверхности астероидов, но здесь и сейчас им делать нечего. Иными словами, Леднев остался практически безоружен. Придя к неутешительному выводу, что драться ему нечем, решил наконец осмотреться и только сейчас осознал, что остался один. Огневые точки непосредственной обороны Улисс практически полностью уничтожены. А те, что уцелели, сейчас обрабатывают тяжелые и средние дроны. Волна десантных ботов на подходе, и вот-вот начнется высадка. Помнится, Андрей что-то там говорил о таране. Не та ситуация. Бодаться с электронным мозгом – сущая глупость. Развернул истребитель на 180 градусов и в очередной раз врубил маршевые двигатели в режиме форсажа. Машина начала тормозить, его вновь вжало вложимент. Хотя на этот раз и не так чувствительно. Воспользовавшись своим более или менее комфортным положением, он сумел оценить свой последний залп. Удачно получилось. Тяжелый дрон с серьезными повреждениями летел по непонятной траектории, вращаясь как вентилятор. Впрочем, Андрей отметил это лишь краем сознания. Облегчение было недолгим. Маршевые двигатели в форсажном режиме наконец завершили торможение и бросили истребитель вперед, в очередной раз вдавив тело пилота в ложемент. Несмотря на перегрузки, Андрей не прекращал маневрировать, бросая машину из стороны в сторону. Не сказать, что у него получались зигзаги, но этого вполне хватало, чтобы избежать попаданий преследовавших его дронов. разогнавшись в сторону базы, он придал машине наклон, после чего катапультировался в направлении астероида. Последняя пара отстрелянных ложных целей и сам истребитель должны были хоть как-то замаскировать деактивированную капсулу, роль которой выполняла кабина. Бог весть поможет ему это или нет, но бой в космосе проигран в частую. Остается надеяться на реванш в борьбе с десантом внутри базы. Только бы не пролететь мимо астероида. И не оказаться расстрелянным в этой скорлупке с прозрачным фонарем.